Глава 14. Семь глаз под небом. Небеса похожи на человека. От того не сводят они с него ни глаз солнца, ни лунную и звездную многоокость ночи. Они так же, как человек, чистые и безмятежны. так Также покрываются думами облаков, смыкают брови туч и льют слезы. Не нужны небесам озера. Они видят свое отражение в человеческих душах. Айсет надеялась, что небо вместе с ней оплакивает Дахе. Хотя бы оно, покрывающее весь мир и разделяющее горести и радости людей. Было ли это небо единым с тем, распахнутым над верхним миром? Изливало ли оно сейчас боль и стенание бурей? Гневалось ли молниями и громовым боем? Разбирали ли сквозь непогоду тетушка Зугра и Керендук голос дочери, умоляющий, если не простить, то хотя бы не забывать? Слышали ли ропот о несправедливости судьбы, в которой их дахе пропало навсегда? Айсет был дан шанс выбраться из пещеры, как спешно посулила птица, принимавшая облики девочки, девушки и старухи. «Ты ничего не изменишь», — Шариф удерживал Айсет в лодке. За этим Дахей вошла в пещеру, отдать свою жизнь ради жизни деревни. Она обещана горному духу, а не орлам и змеям. Айсет искала, как заставить лодку повернуть обратно к берегу. Но не нашлось ни весла, ни прута, чтобы замедлить ход и изменить направление». Лодка плыла по озеру, подгоняемая дождем. Ты все еще не поняла? Или не хочешь понять? Все, что здесь есть, дух. Для него создана ловушка. Она сдерживает его нрав, но не силу творить в ней то, что вздумается. Боги хитро наказали его, дав возможность править своей клеткой. Тем сильнее бьет его беспомощность на людской земле. Он выбирается из пещеры и убивает нас. Айсет ненавидела горного духа. Она проклинала свое упорство, нежелание смириться и дать событиям идти согласно выверенным правилам. Ему хватало единственной короткой ночи, чтобы забрать множество. А позже он предпочел выбирать одну, в которую вмещаются все наши жизни. Мы провожаем невест, Отдаем вместе с ними часть себя, свои сердца и надежды. А он разбивает их обострые скалы, топит в проклятых озерах. Он не беспомощен, он жесток и всесилен. Боги потешили свое самолюбие, заточив неподвластную им стихию, которая не знает преград, не приемлет их. Боги заточили подобную стихию во всех нас. Мы бродим внутри самих себя и находим злых духов среди безмятежных вод души. Мы выпускаем их добровольно или против воли. Это называется безумием. Им одаривают боги тех, кого страшаться. Все мы пленники. Одни больше, другие меньше. И так же, как владетель этих земель, позволяем свершаться нашему разумению. Ты оправдываешь духа? или его прислужницу-птицу, или нашу ночь свадеб. Айсет набросилась на него с вопросами и кулаками. Его умные речи вырвали последнее, за что цеплялось горюющее сердце. Печаль. Или меня. Тебя, меня, всех. Шариф отстранил Айсет. Смирно сиди. Ты раскачаешь лодку, и мы уйдем к ним. И оттуда уже не сможем оправдываться. Лодка и вправду раскачалась. Борта почти ложились на взволнованную воду. Дождь затихал. Молнии высвечивали небо все реже, призывая и Айсет угомониться. Она проследила за жестом шарифа. И когда лодку перестала болтать, глянула в воду. Серая мгла клубилась под податливой от капель поверхностью. Вспыхнула молния, из глубины блеснула в ответ. Айсет закричала и отпрыгнула, отчего лодка снова забеспокоилась, а шариф вцепился в борта, чтобы хоть как-то их успокоить. «Птица, кем бы она ни была на самом деле, точно не лгунья!» — произнес он. «Выходит, мы можем преспокойно ждать исполнения других ее обещаний». «Там дети!» — Айсет перегнулась к воде. «Мы идем по мертвым младенцам!» Шариф в воду не смотрел. «Думаю, они не совсем настоящие, потому ты можешь не оплакивать их». Она топила детей. Отцвет молнии остался в воде. Фигурки проступали из глубины, сложенные друг на друга, спрятанные вовсе не так надежно, как, скорее всего, ожидала три бабушка. Или же она не стремилась спрятать их, чтобы отцы-орлы... Могли разглядеть сыновей с высоты небес, а матери змеи — приплыть к ним. Мальчики, все до единого. У нее множество дев, ждущих женихов. Она должна позаботиться о них. «Это ты называешь заботой!» — выкрикнула Айсет. «Долгие годы вдали от дома лишили тебя человечности?» «Ты говоришь, как пустотелый демон». Правда часто звучит чудовищно, неприправленная вздохами и стонами, плачем и вырыванием волос. Я не знала этих детей. Меня не должны беспокоить их судьбы. Зато я знала их матерей, по крайней мере, некоторых. Входила в их дома, лечила, считала подругами. Идахэ считала таковой. Ты сказала, что я она тебе подруга. Мы знакомы с детства. Айсет посмотрела на шарифа с вызовом. Мы играли в одни игры, ели за общим столом у священного дерева, брали воду из одного ручья. Возможно, мы не знали дружбы между собой, но были сестрами, как все девушки гнилых земель, как все девушки на берегу. Она стушевалась на мгновение. Ей было за что не принимать мою дружбу. Если ты о своем пятне, то поверь, «Недостатки одной не отталкивают другую. Наоборот, привлекают, побуждают принять под крыло, выставляя на показ собственное совершенство. То, что ты утратила свою метку, подорвало дохе сильнее любой твоей помощи». Айсет закрыла глаза. Она прекрасно усвоила, что шариф всегда говорит то, что думает. Говорит без злости, открыто и прямо, и требует подобной честности от других. Ее мучило другое пятно — Тугуз. «Снова Тугуз? Он следует с нами четвертым весь этот путь!» «Наши семьи жили на окраине деревни. Мы дружили с Тугузом, пока Дахэ не научила меня, что и кто кому принадлежит. Тебе пришелся по вкусу ее урок?» Айсет поморщилась. Шариф спрашивал так, будто присутствовал в их игре с нагучицей и орехами. «Вся наша недолгая дружба с Тугузом полнилась разговорами о Дахе, и я слушала его речи, потому что мне нравилась сила его любви. Он будто бы родился для Дахе, а она для него». «Ты тоже любила Тугуза?» — спросил Шариф. Вдалеке разбежался из-за последний зов грома. Айсет открыла глаза и натолкнулась на его суровое лицо. Подвижные губы обратились в узкую тропу, с которой легко было сорваться в пропасть. Я любила его доброту, а Дахэ его страсть. Она и дала всходы. Я никогда бы не поверила, что тот тугус, который столько же раз, сколько встречалось нам камней на пути к кузне Испыуна, повторял имя Дахэ, мог отказаться от нее». Возможно, годы вдали от нее остудили его пыл. Он вернулся с иными чувствами и намерениями. Или же «я не хочу, не стану верить в подобное» страсть переросла в одержимость, и он решил взять свое силой. В любом случае, он отказывался не от Дахе, что бы ни случилось между ними, лишь от ребенка. В его понимании он никогда не предавал ее, Закончила Айсет пылкую речь и сникла. Но Дахэ считала иначе и не согласилась бежать с ним. Он тоже умел думать, вот и все. Шариф расправил широкие плечи. Не надо искать подвоха, смысла и противоречий. Он умел думать и принимать удары судьбы. Одним шрамом больше. Сыну кузнеца не привыкать к боли. «Я не думаю, что он смирился». Все Вайсет воспротивилось его рассуждениям. «Дахэ ни за что не полюбила бы человека, склоняющего голову перед невзгодами!» «Ты бы не полюбила такого», — терпеливо сказал шариф. А Дахэ нравилось видеть его склоненным пред ее красотой. Она снисходила до его страсти. Она могла поддаться минутной слабости, ведь все мы заранее прощаем себе подобные мгновения» и вполне могла вернуть свою гордость единственным способом, который видела и считала правильным. Она вошла в пещеру ради собственной чести. Смерть искупает многое, Айсет. Но если тебе не по душе мое разъяснение, прими другое. Мы теряем и плачем, но слезы высыхают, и последующие дни делают явными скрытые до того сокровища. Мы не отказываемся от подобных даров». Утираем слезящиеся глаза, встряхиваем соль с сердца и понимаем, что жизнь всегда хочет длиться. И Тугус примет жертву возлюбленной и понесет ее в сердце своем. Но найдет в веренице дней красоту Нану, и там, наверху, зазвучит свадебная музыка, которую мы уже слышали в деревне, что подсунул нам дух. «Не говори подобного!» «Ни ты, ни я не можем знать, что творится в чужих душах!» «Мы и в своих не можем разобраться», — произнес Шариф и послушно замолчал. Айсет тоже собиралась молчать, позволить лодке нести их по озеру. Но вопросы теснили грудь. «Почему же они остались золотыми?» «Сын Дахе ожил, задышал». Шариф явно размышлял, дозволено ему говорить или нет. «Потому что они не настоящие», — сказал он после раздумий. «Они не рождались. Их создали мертвые, а не живые. Сын Дахе — другое дело. Золото сошло с него, потому что сразу три бьющихся сердца привели его в мир. Тугус, Дахе и ты. Я не сделала ничего. Айсет жалела, что в голубом платье не было широких рукавов, чтобы спрятаться за ними». Золотые младенцы из вод материнских чрев погрузились в воды озера. Живые или мертвые не ощутили боли и отчаяния, оставшись в привычном темном полном влаге мире, очерченном круге, где никто не мог причинить им зла. Старуха не зря требовала от тебя принять роды. Прикоснись она к жизни, получила бы смерть, Боюсь, слуге духа передалось проклятие хозяина. Как бы ни облачалась она в солнце и в перье, она пленница тлена и иллюзий. «Ты слишком хорошо осведомлен об участи духа», — вырвалась у Айсет. В этот момент чувства, которые она обнаружила и отрицала по отношению к шарифу, замерли, спрятались, и Айсет желала, чтобы его не было в лодке. Или же, чтобы вместо нее с ним плыла Дахэ. Но шариф не исчез. Он ответил. Просто и я умею думать. Айсет отвела руки от лица. Шариф ковырял борт лодки. Промокший, в рваной одежде, с прядями, прилипшими к лицу и шее, он не выглядел тем уверенным наглым чужаком, который входил с ней в пещеру. Улыбка его, которая не гасла, казалось, никогда, вырисовывала скорбные линии в уголках рта. Желтые вкрапления в усталых глазах проступали явнее. Нет, он точно не оправился до конца, хотя рана на груди сомкнулась выпуклым извилистым червем шрама. — У тебя много шрамов, — невпопад произнесла Айсет. — Откуда они? — Это все мои дороги. Меня много носило по свету и частенько роняло. А я не собирался уступать и поднимался. Айсет представила, как много открылось ему за те годы, что он провел вдали от гнилых земель. Свободный от их проклятия, искал собственные пути. Падал и вставал по своей воле. Зачем же он вернулся в края, где никогда не обитала свобода? Зачем оставил целый мир, ради их крохотной деревни. Мне очень жаль, что ты потерял. Имя Дахе застряло в горле. Память о ней воспротивилась сожалению. Она никогда не принадлежала Шарифу, несмотря на старые договоренности и традиции. Дахе бы многое поведала о свободе, которую не могли дать другие, но которую человек брал сам, а потому Айсет печально выдохнула. Невесту. Много птиц на свете. Шариф говорил без эмоций. Но я последовал лишь за одной. Он вглядывался в озерную даль и хмурился от солнечного света, бьющего в глаза. И Айсет вновь не удержалась. Впереди нас ждет еще шесть озер. Но мне сполна хватило первого. Я не хочу глядеть в остальные. Не хочу знать, что нас ждет. Разве ты откажешься от своих родителей? Свирель Шарифа звучала над озером. Он больше не подбирал веселых мелодий, повторял один и тот же печальный наигрыш. Шариф тоже оплакивал Дахе, и Айсет устыдилась гнева, который обрушило на него. Мотив жаловался и сетовал. Оборачивался то льющийся по камням водой, то шепчущим в тростнике ветром, то непроизнесенными, но осязаемыми словами, Из каких земель принес его шариф? Золотое озеро, так про себя назвала Айсет, прибежище детей, успокоилось. Солнечные лучи заливали все за бортом их маленькой лодки. Я умерла. Айсет ловила игру света на воде. Утонула еще в пещере. И не тело. Душа скитается по подземному миру. Я не смогу вернуться к родителям. Зато они придут ко мне совсем скоро. Кто знает, может, они уже ждут меня за семью озерами. Солнце пригрело спину. Айсет сползла со скамьи, оперлась о борт и задремала. Она спала бы вечно, куталась в тепло и покрывалась золотом солнца, опустилась бы к младенцам и указала им путь, озарила воды подаренным светом. Спела бы песню, подсказанную свирелью. А потом приказала бы птице, Что умела обращаться в человека, Унести их по одному. Пусть выведет детей из пещеры И найдет им матерей и отцов. Где-то далеко от гнилых земель, Где еще есть счастье. Потом вернется Зайсет, за Золотой и неподвижный, Поцепит когтями потратит немного сил, чтобы поставить ее у входа в пещеру и истуканом. Айсет послужит людям еще как символ запрета. Никогда не входи, глупец или храбрец, в сокровенный мир горного духа. Айсет раскрыла рот, чтобы позвать птицу. Солнце заполнило горло и вырвалось с обжигающим кашлем. Птица, отделившаяся от света, ударила ее клювом, разбрызгивая солнце в перемешку с кровью. Айсет распахнула глаза и тут же зажмурилась. Шариф тряс ее за плечи. За спиной его раскрывались два огромных каменных крыла, скалы над бьющейся обурные пороги лодкой. «Держись!» — закричал он. «Да открой ты глаза и держись!» Айсет вцепилась в его ноги, лишив равновесия. Шариф чуть не упал за борт, но устоял. «Не за меня, за борта держись, а лучше за скамью. Айсет, приди в себя!» Айсет сильнее прижалась к его ногам. Вода заливалась в лодку, била по спине, кидала в лицо колючие брызги. Свет иссяк, скалы смыкались над головой. Белый камень по обеим сторонам от лодки В издевку над жалким суденышком извивался дугой, образуя длинные складки, по которым бежали струи воды. Буйный поток кидал лодку вверх и вниз, поднимал над водой и погружал в густую пену. Золотое озеро изгоняло их, передавало на милость бешеного нрава следующего ока, что пряталось за грозными скалами. Лодка скрипела и трещала. «Она выдержит?» Возглас Айсет потонул в грохоте воды. Шариф сумел отцепить ее от себя. Он все еще сжимал в кулаке свирель. «Не оставляй меня!» — взмолилась Айсет. «Голову вниз!» Вместе с их криками расступились скалы. Взлетела лодка и просвистела стрела. Из темно-красного ока второго озера поднимались волны и обращались во всадников, несущихся навстречу лодке. Они вскидывали луки и стреляли. Что было водой, становилось оружием и искало свою цель. Шариф накрыл собой айсет. «Невозможно!» прошептали и айсет, и лодка, хрустнув передней скамьей, в которую угодила стрела. Из рева порогов Они угодили в лязг оружия и ржание коней. Лодку выбросило в сердце битвы. Они сражаются не с нами. Шариф вытянул шею. Вокруг летали стрелы и звенели кинжалы. Они ведут бой друг с другом. Нет, не вставай! Лодку бросала от всадника к всаднику. Ноги лошадей бились борта превращаясь в мелкие капли. Воины вылетали из поднимающихся волн и опадали вместе с ними. Айсет задыхалась под тяжестью Шарифа. Его длинные волосы скользили по ее лицу. В глазах его единственное, что Айсет видела ясно, переливалось пламя. Он выпрямил руки, подтянулся, и вместе с воздухом к Айсет пришел страх. Шариф намеревался вмешаться в бой. Солнце снова скрылось. Но не тучи затмили его, а волны, идущие с двух сторон, обращающиеся в людей с искаженными яростью лицами, с высоко вскинутыми клинками. Озеро бурлило лаем сорванных криками глоток. Поглощало кровь, вырывающуюся из ран. Накатывало на лодку, захлестывало айсет. Шариф встал во весь рост с головы до ног, измазанной кровью, которая не желала обращаться в воду. Плечи его развернулись. Он будто прибавил в росте. Кинжал обратился в сторону старца, скачущего на багровом коне с развивающейся пенной гривой. Айсет приподнялась из своего жалкого укрытия, чтобы удержать шарифа, не дать прыгнуть в пучину сражения, и отшатнулась. Она узнала старца, озаренного жемчужным венцом. Седая борода разметалась, кудлатые брови нависли над темными глазами. Ноздри раздувались почти так же яростно, как ноздри несшего его коня. Он направил саблю, плоскую, кривую, хищную, на шарифа и приближался неумолимо поддерживаемой волной остальных всадников. Навстречу мчались его враги. Шариф не видел их. Околдованный надвигающимся валом, он и не думал оборачиваться. Но Айсет вертела головой и стонала от ужаса. В нос ударил горький аромат крови, испарины коней и людского пота, в котором смешались гнев, страх и иступление. Лодка отяжелела от крови. Айсет отплевывалась и хватала шарифа за ноги, но соскальзывала. Качающийся борт бил по подбородку. Айсет падала и вставала, чтобы снова упасть. Всадники мчались, их не останавливали потери. Впереди скакал старец, и шариф ждал его, раскинув руки. Он походил на окружавших их воинов, бледный с неистовым взглядом, омытой водой. Волны схлестнулись над лодкой и расступились, открывая пространство для старца. Сабля вошла в грудь шарифа и вышла из-под лопатки. Старец ворвался в его тело вместе с разъяренным конем, прошил насквозь и скрестил клинок со своим настоящим врагом. Молодой воин Одним ударом снес старику венценосную голову и выпустил в озеро его кровь, темно-зеленую, густую, пахнущую застоявшейся водой, землей и больным мхом. Хохот пронесся над сражением. Айсет, плохо владевшая собой, не сразу поняла, что смех исходил от шарифа. Он повернулся к победителю и прокричал. «Ты сумел сокрушить море!» — опустил кинжал и глянул на Айсет. «Соберись! Это не конец, всего лишь второй». Кому он обращался? К всаднику, сбрасывающему безголовое тело старика с коня? Или все же к Айсет, что стояла на коленях и наклонялась за борт? В буром от бушующей крови озере Тонули мертвые воины. Его гневу никогда не будет конца. Шариф дернул ее обратно в лодку. Айсет успела заметить водоворот, поднимающийся со дна. Он собирал тела воинов, нес к поверхности. Волны, замершие на краткий миг победы, поднялись, подкинули лодку. Айсет полетела. Удар воды подбросил ее. Ветер поднял еще выше, и она почти увидела солнце над гребнями накатывающих волн. Птица расчеркивала высокое небо. Наблюдала. Лодка рухнула вниз, чудом не разбившись. Волны понесли ее вперед бешеной скачкой вернувшихся всадников. Они прибывали. Их битва продолжалась. Старец наставил саблю на лодку, и жуткий утробный крик прорезал путь к следующему перешейку в скалах. Волны нагоняли ускользающую лодку, но из ока полного войны Айсет и Шарифа стремительно выносила в яркую бирюзу. Первое озеро, кристально чистое в лучах солнца, бледно-серое под пасмурным небом, золотое внутри, отражающее горы и лес приняла их с равнодушием. Для него лодки будто и не было, как и младенцев в глубине. Второе обрушило на Айсет и Шарифа битву и не хотело выпускать чужаков из плена волн. Третье так и манило. Его тоже окружали горы, но не белые и голые, а сплошь в кудрявых ветвях горного дурмана, на которых покачивались желтоватые цветы. Айсет вдохнула сладкий аромат, раскрывшийся перед ними, и боль, бьющая в виски, исчезла. Унялась дрожь, превращающая движение в нелепые рывки. Выровнялось дыхание, и сердце перестало грохотать лошадиной скачкой. Озера дали им время войны и время мира. Скорее всего, так мир и должен благоухать, «Опьянить и обволакивать!» «Не отстаёт!» Шариф опустился в лодку. Аромат успокоил и его. Он перестал высматривать позади погоню, волны или всадников, сел на скамью и поднял ноги. Обувь от души напилась воды. Айсет тоже забралась на скамью с ногами. Подол голубого платья облепил голени. Она отжала его. Шариф рукой вычерпывал воду из лодки. Озеро принимало багровые капли, отнимало у них ярость и оставалось незамутненным. «Кто?» — вздрогнул Айсет. Шариф чуть повел бровями. «Наверх посмотри». Кружит без устали. Солнце спустилось со своего полуденного ложа, но птица летела все так же высоко, и перья ее сияли. «Наша старуха с нами». Я увидела ее в начале пути еще в лесу, у врат и в деревне, а после у каменного стола, где пыталась вылечить тебя. Там она явилась мне девочкой, а после Айсет вспомнила пустоглазую девушку в лесу, показалась в еще одном облике, юной девы. «Девой она мне не попадалась», хохотнул Шариф. «Но у испыуна. Он вонзил кинжал в скамью, вытащил и убрал за пояс. В бреду или нет, она пришла ко мне. Терзала рану острыми когтями, вырывала куски клювом. Я думал, эта боль обрела форму и не сгонял ее, надеясь, что жадная тварь скорее закончит дело и дух мой отлетит к предкам. Но она все старалась, погружая клюв и когти глубже в плоть, а после обернулась девчонкой. И Дахэ видела ее, девочку, и даже больше, приняла от нее браслет. Она пришла ко всем троим. У Дахэ я уже не смогу спросить, но... Шариф. На мгновение она задержала дыхание. Второй раз она назвала его по имени. Она что-то предлагала тебе? Убить тебя и исцелиться. Ни один мускул не дрогнул на лице Шарифа, и Айсет тоже окаменела. «Но ты жива». Шариф отодвинулся от правого борта лодки, устроился ровно посередине скамьи. «Как видишь». Айсет разлепила губы, хотя ей почудилось, что они закрылись, если не навсегда, то на весь оставшийся им путь, сколько бы он ни длился. «И ты?» «Жаль, мы не узнаем, кого она предложила убить Дахе», усмехнулся Шариф. «Но мы знаем». С грустью поправила его Айсет. У Дахе она забрала все, что смогла, как бляга из твоей легенды. «Она испытывала нас», — произнес Шариф. «Убей я тебя. Мне никогда бы не выйти из леса. Убей ты меня. Что ж, у тебя была возможность куда лучше, чем у меня. Но ты не послушала ночных шепотков. И вот мы плывем по озерам». А Дахе... Она хотела обмануться. Хотела забыть. «Это отобранный дар», — воскликнул Айсет. «Помнишь, безликий демон у Железных врат сказал, что заберет у каждого что-то особенное?» «Дахе думала, что дара лишилась я». Айсет непроизвольно дотронулась до щеки и тут же отдернула руку. Но она забыла Тугуза. Забыла свою любовь к нему. «Та ложная свадьба», Она поверила, что он любит Нану, и вырвала его из сердца. Изгнала из памяти. Бесценный дар отнял у Дахе жестокий превратник, «А у нас он отнимет?» — задумался шариф. «Погоди, я помню. Жизнь и выбор. Жизнь, знаешь, ее отнимают у всех. Нам определены начало и конец». Дахе тоже так говорила. И не ошибалась. Ни того, ни другого мы не просим, не ждем, ни тому, ни другому не радуемся. Ребенок плачет, появляясь на свет от того, что его вырывают у небытия. Умершего оплакивают, потому что его отняли у жизни. Я бы больше волновался за выбор. С его помощью мы сочиняем свою жизнь. Айсет недоверчиво покосилась на него. Он поймал ее взгляд. «А ты думаешь, боги играют нами, как я играю на свирели? «Нет, боги лишены цели. Они существуют, как солнце или ветер, как море или горы. Они есть, и они могущественны, но они не выбирают нам судьбу. Встают на пути, как преграды, и ждут, что мы опустимся перед ними на колени» но я давно решил, что лучше уж пусть боги нам кланяются. Не будет нас, и их не станет. Так что за свой выбор я буду бороться. И ты, Айсет, ни за что не отдавай его ни безликому демону, ни горному духу». Шариф отодвинулся по скамье еще немного, но потом будто вспомнил, что левый борт никуда не делся, и снова вернулся на середину. Айсет обдумывала его слова. Они не походили ни на один из уроков Гумзага, ни на то, чему с детства учили ее отец с матерью. Они звучали чуждо и неправильно, с вызовом и непокорностью, и нравились Айсет. Она осторожно поднялась и села рядом с Шарифом. «Ты можешь сыграть для меня?» «Конечно. Игра меня успокаивает». Шариф подобрался, поправил ободранный Ций и повел песню, которую играл под шелковицей в деревне и в лесу, где на них напали змеи. Когда свирель замолкала, над озером стелился его низкий голос. В этот раз продолжил историю двух влюбленных. Только слышу я, бури кипят голоса, и глаза открываю, вокруг друзей лица. Вспоминаю, с кинжалом в руках надо биться. Но мне сердце пронзила чужая стрела. А на небе парят и орел, и орлица. В злом бою образ дивный мне верно приснился, Чтобы в путь меня смертный любовь отвела. Песня в небо летит, сердце громко поет, И ручьёв подпевают серебряных трели, И фаты белизну облаками несет, Над лугами зелеными ветер на север. Айсет завороженно слушала его. Перед глазами продолжился танец юноши и девушки, несмотря на то, что вокруг них танцевала смерть. Они походили на орла и орлицу, парящих высоко в небе, и их любви смерть была не страшна. Один помнил о долге, другая знала, где отыскать любимого. Но, друзья мои, рядом. Кинжал вот лежит. Воды дарят живые свои поцелуи. Среди горы лугов протекли эти струи, И от жара тех вод смерть в испуге бежит. Шариф делился гимном любви и спасения. Айсет слой за слоем очищалась от горя. Она больше не слышала мелодию свирели. Все застил его голос». Ему оставалось допеть последние строки куплета и закольцевать историю. Но он осекся, вскочил и указал куда-то за плечо айсет. Она обернулась. Образ молодой пары сменился новым миражом. Озеро дарило им остров. Лодка приближалась к зеленому ковру, на котором росла яблоня. Ветви гнулись под тяжестью краснобоких плодов и от бортов лодки их отделял один небольшой шаг — переступить, сорвать яблоки, поспешить обратно. Живот Айсет резко опустел. Белку она так и не попробовала. Бедное животное, бедная Дахе. Мысли снова сбились горестной толпой, но всхлипывание голода звучали громче. Она вообще ничего не ела, кроме меда, попавшего в рот в колоде на шелковице. А яблоки висели совсем близко. Недопетая песня улетела безвозвратно. Лучше ничего не есть. Предупреждение шарифа растаяло, не достигнув ушей. Яблоки напоминали отцовские. Каликут заботился о своих деревьях, разговаривал с ними, упрашивал гумзага, а затем и айсет, Читать над ними защитные заговоры. И яблони благодарили хозяина урожаем из года в год. Яблоки островка, идеально ровного, полнились соком, тонкая кожица источала аромат осени. Айсет оперлась о плечо шарифа и шагнула. Лодка, поняв, что от нее хотят, остановилась, мерно покачиваясь. Я сорву одно, пообещала айсет. Подошла к яблоне. Ветви приподнялись, потянулись навстречу. Показали спелые бока яблок. Айсет сорвала один плод. И второй. Шариф сошел с лодки. Айсет радостно подала ему яблоко, одновременно откусив от своего изрядный кусок. «Не ешь, не на...» Шариф не успел закончить. Рука его замерла в воздухе. Дернулась и он положил ладонь поверх протянутого яблока. «Не надо!» Он взял плод, повертел в разные стороны. В его руке яблоко поменяло цвет. Из красного оно стало желтым, из желтого — почти белым. Айсет удивленно вскрикнула. Откусила второй кусок и потянулась забрать волшебное яблоко обратно. Шариф разжал пальцы. Яблоко упало, покатилось по пологому склону острова в воду. Айсет бросилась за ним в надежде выловить, но берег дрогнул и начал расти. Айсет не удержалась, упала, поползла к озеру. «Куда ты?» — звала она, выглядывающий из воды, бачок яблока. «Не убегай! Я тебя сейчас поймаю!» «Не ходи туда!» — сказал шариф. Он остался позади, маленький и смешной, хотя в пенной битве второго озера чудился Айсет могучим исполином, отражающим натиск врага. Шариф метался у дерева и боялся сорвать еще одно яблоко. Глупый! Стоило откусить кусочек, чтобы понять, как бессмысленны и пусты тревоги, страхи и чаяния. Зачем куда-то идти, плыть, бежать, когда можно сесть под сенью ветвей и поедать яблоко за яблоком. Зачем сковывать себя недостижимой целью, если можно отказаться и испытать подлинное наслаждение? Айсет уселась у родного дома, вытянула ноги и доедала яблоко, которое переполняло ее вкусом, ароматом и негой. Откуда снова взялась посреди озера, их темная безрадостная деревня источающая смрад отравленных болот отчего она смущала беззаботную озерную прохладу плавный ход солнца по небу мягкий ковер травы, ласковый шелест листьев вырванному сердцу гнилых земель не место там где айсет обрела мир и покой, которых до того не ведала внутри айсет все хрустело и трещало яблоко на зубах Ребра в груди. Они открывались, расширялись, поворачивали Айсет развернуться и уйти. От пустого дома, от двух могил у границы леса. От других, спрятанных в чаще. Их не пересчитать, но и ни к чему. Теперь они вне заботы Айсет. Все жители добрые и не очень, которые раньше жили, а нынче мертвы. Она-то жива. «Жива и невредима, и вовсе не сок, чуть кислый и бодрящий, сок яблока наполняет ее, а свобода, свобода раскрывает ее ребра, превращает лопатки в крылья. Иди, Айсет, вот твое желание — идти далеко, идти прочь, идти не останавливаясь. Тебя ничего не держит, ты никому не обязана». Ты вольна пройти лес и выбраться за болото, подняться на горные хребты или повернуть в другую сторону, к морю. Нет оков, нет рук, удерживающих рядом и глаз, умоляющих понять, что тебе определено единственное место в мире. Нет отца, нет матери, нет гумзага, тугуза, дахе, тетушек и дядюшек, Есть дорога к вольной жизни. Айсет съела яблоко целиком. Встала и пошла. Она не разбирала пути. Остров ложился ей под ноги. Выстилал новую землю и траву. Выращивал для нее яблони. Ветви гладили волосы. Яблоки падали в подставленные ладони. Она ела и ела. Хруст перемежался со смехом, прокравшимся в горло, и поселившимся в нем. «Прощайте!» — кричала она. «Вас больше нет, и мне ни к чему оставаться. Я свободна!» «Мимо!» — серенький мышонок. «Мимо!» — черный медвежонок. Ее песенка прекрасно укладывалась в такт смеху. «Шапочка плетеная, кисть позолоченная. Маленькому мышонку слишком долго не позволяли покинуть норку. Он выбирался на краткий срок, чтобы после глубже забраться в тьму и исполнять наставления, что принуждали забыть о свежем воздухе свободы. Заморалась шапочка, затерялась шапочка. Мышонку вовсе не нужна шапочка. Она сдавливает голову, мучит виски угрозениями совести заставляет подчиняться наставлениям и внутреннему голосу, который упрямо твердит одно и то же. «Вернись! Не надо! Не ешь! Ищет мама, не найдет!» «Ха-ха! Ищет мама! Мама уже не ищет, потому что она, Айсет, ничего не нашла. Она забыла, зачем убежала из дома». Она не отыскала места, до которого обещала дойти. Она вырвалась на волю. И ей хорошо. Айсет велась по островку, как птица на привязи. Небольшой круг и обратно на исходную точку, чтобы взлететь и вернуться. Птичке хорошо. Она и не догадывалась, что можно летать иначе. Мышонку хорошо. Он бежал, не разбирая дороги, и не ведала об опасностях большого мира. Свобода ослепляла, особенно желанная. Айсет врезалась в кого-то. Чужой черный человек стоял на ее пути, на острове, где деревья плодоносили для нее, исполняя главную потаенную мечту. Она оттолкнулась от него, как от преграды, и снова налетела. Ребра недовольно сжались, Зубы вонзились в кусочек яблока, прикусили щеку. Сладкое стало горьким. Человек ел белые яблоки, почти прозрачные, какие вызревают ранним летом, но кривобокие, пораженные желтоватыми пятнами, дырочками. Он откусывал изрядные куски и выбрасывал недоеденные плоды. А бедная яблоня подставляла ветки, Желала угодить. Огрызки разделяли черного человека и призрачную фигуру, которой он то и дело возводил руки. Айсет выглянула из-за его спины, но он тут же обернулся, сжал ее плечи и заревел. Айсет вновь упала, отшатнувшись уже не от досады, но от страха. Прекрасные яблоки вывалились из подола и рассыпались серовато-коричневыми огрызками. Из них полезли черви. Черный человек бросился к яблоне, обхватил тонкий ствол и с ревом выдернул дерево из земли. Остров застонал. Трещины побежали по увидающей траве. Земля содрогнулась от разломов. Айсет спиной отползала от обваливающихся домов, падающих деревьев, изломанных троп, к лодке. «Лодка!» «Как же она могла забыть?» Айсет крикнула черному человеку, который обрел лицо шарифа. «Скорее спасайся!» Шариф остался у вырванного дерева и фигуры, что показывал ему остров. По ней, жемчужно-белой, тоже расползались трещины. Она, Айсет, была уверена, что фигура принадлежала женщине, раскрыла объятия шарифу. Он мотал головой и отчаянно топтал ветви и плоды. Айсет увидела его глаза, мутные от пелены, затянувшие их. «Шариф!» — Айсет выбралась из лодки, запрыгала по расползающейся под ногами тверди, добралась до него, пыталась поймать в ладони его лицо, остановить, успокоить. Фигура заколебалась. В ее неясном расплывчатом силуэте вырисовывались женские черты и наряд. Она подходила к шарифу. Айсет встала между ними. «Не смей! Он не твой! Он не пойдет с тобой, кем бы ты ни была! Мы не принимаем твоих плодов!» «Не говори за него!» — дохнула фигура еще не оформившимися губами. «Он этого хочет!» Он всегда этого хотел, а я даю то, что человек желает. Оставь его здесь, и мой остров восстановится. Яблоня опять расцветет и принесет плоды, а он навеки останется с той, кто ему желанно, И ничто уже не разлучит их, даже ты. «Отпусти его!» — потребовала Айсет. Но угроза прозвучала жалко. Редко, когда мне попадается, сразу два любящих сердца, полных невысказанных надежд. Я не упускаю своего, хотя вовсе не жадное. Мне нужно сердце, чтобы полниться желаниями, чтобы воды мои текли, а яблоня давала урожай. Я беру чуть больше первого и второго брата. Одному подавай волю, второму — силу. «Я прошу сердце. Поверь, это меньшая плата, чем возьмет седьмой брат. Одно сердце. И он уже отдал свое, чтобы ты могла пойти дальше. Так что он мой». «Его сердце принадлежит женщине по имени Дахэ. выпалила Айсет. «Он был обещан ей, а она ему. Мертвым ни к чему не исполненные обещания» и сердца им не нужны, потому что их собственные больше не бьются. Я не вижу никакой Дахе. Я беру сердце и даю почве жить, иначе моим яблокам не вызреть. Садись в лодку, желающая вырваться из круга, и плыви, куда зовет сердце, пока оно еще принадлежит тебе. «Без него я никуда не уйду», — твердо сказала Айсет. «Неужели?» Фигура почти проявилась, прорезались глаза, губы, нос. В платье определились цвет, голубой, узкие рукава и простой пояс. Тогда уговори его. Журчит вода, но и женская речь журчит не хуже. Ласкает, травит душу, бередит сердце. — Можешь попытаться. «Но ты сама сказала, что сердце его отдано другой». «Шариф!» — Айсет боялась промедлить. Он перестал топтать ветви, слепо уставился на нее. «Мы должны продолжить путь, чтобы спасти сына Дахе. Ты ведь еще помнишь Дахе? И моих родителей? Без тебя я не смогу добраться до горного духа. Пожалуйста, очнись, пойдем к лодке». Шариф резко вдохнул, фигура подошла к нему ближе. Он хотел повернуться к ней, но Айсет не позволила. «Ты умеешь думать, Шариф! Озеру не дано тебя обмануть!» «Легко обмануть того, кто привык жить во лжи. Он пропитан ею насквозь и еще одной капли просто не чувствует», пропела фигура, откидывая с плеча черную косу. Он видит то, что хочет, и слышит песни, которые ему так нравятся. Красивый разрез глаз проступил из тумана лица. Остров показывал шарифу девушку и почти выбрал цвет ее глаз. Это не дахэ, поразилась айсет, но отбросила лишние мысли. Песни! воскликнула она. Конечно, шариф! Она обняла шарифа за пояс совсем не страшась близости, потянула перевесь, удерживающую свирель, разжала его кулак и вложила рожок в холодную ладонь. Я понимаю тебя. Ты вовсе не обещал идти со мной до конца. Но там у первого озера прошептал, что всегда будешь рядом. И я осмелилась поверить. Допой «Да свою песню. Прошу тебя. Ведь он не погиб, смелый воин. «Любовь спасла его?» Шариф отстранился. Поднес свирель к слепым глазам. Отвращение искривило его губы. Он бросил свирель в трещину, что раскрылась, почувствовав его движение у самых ног. Айсет едва не задохнулась от боли в груди. Земля утробно застонала, поглотила приношение, сомкнула змеиную пасть разлома. Убедилась, изящная рука по-хозяйски легла на плечо шарифа. Глаза его темнели, белая слепота сменялась черной. Остров перестала сотрясать, трещины замерли. Из них поползли к шарифу корни, сочащиеся зеленой водой. Сейчас они обовьют его веревками, утащат свою добычу под землю и вырастет новое дерево. «Они свяжут Шарифа с островом!» «Свяжут!» — прошептала Айсет и застыла с открытым ртом. Губы ее дрогнули и пришли слова. «Я спою тебе!» «Две косы в единый жгут! Так с тобой меня пусть свяжут, и пускай по миру скажут, сердца два в одном живут!» Айсет пошла к лодке. Она не хотела видеть, как фигура окончательно обратится в женщину. Представляла, что шариф, опомнившись, идет за ней. Правая щека горела почти так же сильно, как когда ее украшала метка. Айсет вытирала слезы, льющиеся почему-то из одного глаза. «Вместе две тропы сплели. Мы с тобою! Мы с тобою!» Айсет остановилась. Ей не хватило дыхания продолжить, но мягкий голос Шарифа подхватил мотив. На двоих с одной судьбою мы пойти вперед смогли. Фигуру развеяло. Хватило дуновения легкого ветра, чтобы она исчезла, а глазам Шарифа вернулась яркая зелень, с какой не могла сравниться ни трава, ни вода третьего озера. Остров опустел. Ни трещин, ни упавшего дерева, ни рассыпанных яблок. Только двое — Айсет и Шариф. Айсет бросилась ему на шею, обвела руками, заглянула в глаза. Никогда еще она не была так близко к мужчине. Никогда прежде не растворялась во взгляде и не стремилась вобрать в себя каждую черточку другого лица. Золотистую смуглость кожи, завитки волос, обрамляющие лоб, так часто смеющиеся губы. Айсет выдохнула в эти близкие губы быстро и пылко. «Я боялась, что ты не очнешься. Боялась, что останусь одна, что потеряю тебя». Она произнесла последнюю фразу, прерываясь и теряя дыхание. «Я? Я?» «Ты помнишь, как заканчивается эта песня?» — выговорили губы шарифа. Левый глаз Айсет очнулся и предал ее. Слезы потекли по обеим щекам. «Да!» — она стиснула зубы, разжала объятия, отошла от шарифа и кивнула. «Я помню все слова». «Тогда не пой ее больше. Она не про нас». Пойдем в лодку. Впереди еще три озера.